Глава 36 Кас? Лирин изо всех сил пытался сделать вид, что совершенно не ожидал увидеть здесь другого проходника. Какого черта? повторил вопрос парень. Лирин замялся, слегка отстраняя Николу, будто это изменит то, что Кас только что застал их вместе. Саламандр вздохнул. Я иногда прихожу сюда. Мы на то и проходчики, чтобы нам можно было проходить между двумя мирами, но не вмешиваться в жизнь людей. Лицо Лирина окрасил стыд, а глаза избегали любого столкновения со взглядом парня. «Мы любим друг друга», — вступила Никола. «Ты ведь знаешь, кто он?» «Саламандр. Существо, рожденное пламенем и из пламени состоящее, потомок матери Саламандры, элементаля огня. И ты не боишься находиться рядом с ним, с существом другого мира, даже зная, кто он такой?» Лирин хотел что-то сказать, но Никола перебила его, заслоняя собой и делая шаг навстречу к Казу. «Не боюсь я...» Никола осеклась. «Я видела его в другой форме, и я принимаю его таким, какой он есть. Я отдаю себе отчет в своих действиях». «Но, король...» «Мы полюбили друг друга после того, как я обручилась с Дарком». «Он знает о твоей связи с другим мужчиной?» Глаза Никола наполнились слезами. Каза кольнула вина за то, что он слишком надавил на девушку, но он знал, что прав. Рано или поздно этим двоим придется отвечать на вопросы и за свои поступки. За девушку неожиданно вступился Лирин, до этого молча слушавший перепалку. «Она спасла меня». Кас поднял бровь, взбив решимость саламандра, но, несмотря на это, тот продолжил. «Однажды ночью я выполнял переход по поручению одного из торговцев ночного базара. Он заключил сделку с бароном, который просил изготовить для его супруги зеркало, приукрашивавшее ее отражение. Торговец согласился и назначил день передачи товара. Проходчиком выпало стать мне. Но в ту ночь ни сам барон, ни его посредник не явились. На меня напали подготовленные стражники. Как позже выяснилось, нанятые самим покупателем. Барон надеялся заполучить зеркало, не заплатив, поскольку ночной торговец просил взамен фамильные часы, с которыми барон расстаться не был готов. Лирин перевел дух. Никола подошла к нему и обняла за плечи, молчаливо сообщая о своей поддержке. Саламандер продолжил. «Меня хотели убить, но никто из них не знал, что я из себя представляю. Им было известно только то, что я проходчик, житель ночного базара» который может на короткое время перемещаться в мир людей». «Они не догадывались, что ты Саламандр?» — предположил Кас. «Конечно нет. Но в тот момент я все равно испытал страх. Люди слабые, но эти напали внезапно. Их было около десяти». Было видно, что Лерину тяжело давались эти воспоминания. Николас сжал его ладонь. Саламандр сглотнул. «От испуга мое тело воспламенилось». Дальше в рассказе не было смысла. Кас и так все понял. «Любой Саламандр ужасно силен а Лирин даже с избытком. Своими эмоциями он нередко провоцировал выброс энергии, и тогда его тело окутывал огонь. Самому парню он не причинял никакого вреда, чего нельзя было сказать о людях вокруг. Кас представил, как не сладко пришлось стражникам. Не прошло и пара минут, как каждый, кто приблизился, был поджарен, но самому Лирину было тяжело от такой силы и еще тяжелее от ее последствий. Саламандр был очень юным по меркам нечисти. Существа, подобные ему, жили не один век. Лирину уже было меньше сотни лет. Он только недавно встал на ноги, но ночной базар сразу выбрал его в проходнике. Такое волеизъявление поняли немногие жители ночного базара и часто выражали возмущение кандидатурой мальца, еще не способного справиться с огнем внутри и часто приносящего неприятности. Но проходники всегда были в дефиците, и созданием ночи в итоге пришлось принять Лирина и доверять ему свой товар на передачу. «Ты сказал, Никола тебя спасла», — вспомнил Касс. Лирин кивнул. «После того, как стража напала, а я воспламенился, моя энергия начала истощаться, я полностью истратил ее в той драке. Все, что мне оставалось, это лежать на холодной земле. Проход в ночной базар не мог открыться в ближайший месяц, и мне некуда было пойти. Но тут появилось Никола. В последние минуты я уже совсем плохо контролировал пламя, и оно начало задевать мою одежду и кожу. Впрочем, большего вреда оно не может мне принести». «Его одежда была в ужасном состоянии, а лицо все черное от сажи», — вступила в разговор Никола. «Я тогда прогуливалась за пределами замка». «Разве это не опасно?» — спросил Каз. «Я сбежала», — призналась девушка. «Дарк держит меня тут практически в заперти, у меня совсем отняли свободу. Я понимаю, что сейчас опасное время, но в моей стране я могла спокойно гулять среди простого народа, и никто бы не причинил мне вреда». Казу было жаль Николу. «В ночном базаре никто не ограничивал действия кого-либо». Там не было социальной иерархии, поэтому мир людей и не подходил для него. Люди были жестокими. Жители ночного базара, конечно, тоже, но иначе. Основной их мотивацией было процветание бизнеса, и защищая его, они могли убить любого. Люди же совершают зло часто совсем без причины. Днем меня быстро бы хватились и отправились на поиски, поэтому я попробовала выбраться из замка ночью в часы смены караула», пояснила Никола. «Но я слегка заблудилась, когда гуляла». «В ту ночь я отошла дальше обычного, изобрела в неизвестное место. Там я нашла Лирина и помогла ему. Он был тяжелым, но я волею судьбы и удачи смогла протащить его в замок незаметно. Моя служанка, прибывшая со мной из родного дома, очень верна мне и служит с самого детства. Я могла ей открыться и попросила о помощи». Никола улыбнулась. «Сначала она испугалась, когда вошла в мои покои и увидела лежащего без сознания на моей кровати мужчину». Девушка засмеялась. Я бы сказала, она пришла в настоящий ужас. Но я сумела ей все объяснить. Она справилась с шоком и стала оттирать лицо Лири на отца же. Сменить одежду постороннему мужчине ни одна из нас не решилась. Щеки Николы покраснели, но она лишь сильнее сжала руку саламандра Я отпустила служанку и стала дожидаться, когда проснется найденный незнакомец. В этот момент меня посетила мысль, что он мог быть преступником или просто опасным человеком. До этого я не задумывалась, почему он лежал без сознания и был ранен, Я только знала, что ему нужна помощь. Когда Лирин очнулся, я, признаться, испугалась и чуть не закричала. Его глаза были такими необычными. Кас перевел взгляд на Лирина. У Саламандра глаза и вправду были необычные. Черные, как бездна. А еще чешуйчатая кожа, как у дракона или ящерицы, но под одеждой этого не было видно. Лирину приходилось обматывать шею шарфом и носить картуз и темные очки-гоглы, чтобы не пугать людей. Очки в стиле стимпанк реально существовали в викторианскую эпоху 1837-1901 и надевались, чтобы защитить глаза от пыли, искр, ветра. Их использовали пилоты, машинисты, сварщики, путешественники по пустыням. Отличительная черта таких очков – круглые линзы оснащены боковыми стенками, плотно прилегающими к лицу. Отчего-то они испытывали страх при виде нечисти, хотя прекрасно знали, с кем совершали сделку. Кас не мог объяснить многих людских поступков, но слова Никола его удивили. «Тогда вы и познакомились?» — задал он вопрос Лирину. «В тот момент я испугался не меньше неё», — подтвердил Саламандр. «Это было полнейшей неожиданностью — проснуться в неизвестном месте и увидеть постороннюю девушку. Прежде мне не доводилось бывать в домах людей». Он начал размахивать руками, одновременно спрашивая, где он, и объясняя, что не причинит вреда. Никола нежно посмотрела на Лирина. Увидев его глаза, я испугалась, потому что испытала такое ощущение, словно падала в бездну. Но, посмотрев в них, снова я влюбилась. Кас, не сдержавшись, закатил глаза. «Я понял», — сказал он, желая перевести тему. «Но, Никола, ты же помолвлена и не с кем-нибудь, а с самим королем. Как бы прискорбно это ни звучало, но ты не можешь отказаться от этого брака». «Поэтому мы собираемся сбежать», — внезапно выпалил Лирин. «Да вы с ума сошли», — вспалил Кас. «Не могу поверить, что вы оба говорите серьезно про эту чушь с любовью!» «Наша любовь вовсе не чушь?» — обиженно возразила Никола. «Чушь! Любви между нечистью и человеком быть не может! Уму непостижимо! Сначала этот идиот Заул, а теперь еще и ты, Саламандр!» «Заул тоже здесь?» Кас опустил взгляд, наполненный болью. «Нет, здесь его больше нет!» Никола хотела задать какой-то вопрос, но в дверь постучались. Саламандр не нашел, куда спрятаться от нежеланных гостей, и Никола заслонила его собой. Правда, это выглядело нелепо. Саламандр был намного выше девушки и однозначно превосходил ее в ширине. «Войдите», — чуть дрогнувшим голосом сказала невеста короля. На пороге стояла служанка вместе с Али. «Нарин?» — удивилась Никола. «Моя госпожа, прошу меня простить, но эта девушка заблудилась и искала нашего нового гостя», кивком она указала наказа. Я видела, как молодой человек недавно входил к вам, поэтому проводила, леди». «Можете успокоиться», — сказала Никола, повернувшись к Казу и Саламандру. «Это Нарин, моя доверенная служанка, прибывшая со мной из родной страны. Я о ней вам только что рассказывала. Она знает про Лирина». «А вот мне хотелось бы узнать поподробнее, что происходит». Вышла вперед Али. «Нарин», — мягко обратилась к служанке Никола, — «прошу тебя оставить нас». Нарин поклонилась и покинула комнату. В покоях воцарилась тишина. Никто не знал, с чего начать. Али смерила взглядом Лирина, который все еще пытался скрыться за спиной Николы. Кас решил взять ситуацию под свой контроль и кратко ввел в курс дела Али, которая завораженно слушала историю двух влюбленных, не перебивая и не фыркая, как обычно. Как только кас закончил, девушка подытожила: Значит, вы двое вместе. Лирин, хоть и стеснялся, но ответил первым: Да, это так. Я влюблен в Николу, а она влюблена в меня. «Мы планируем спасти ее от брака с королем и жить вместе». «И как ты себе это представляешь, Лирин?» – возразил Кас, перебивая Али. «Ты нечисть, житель ночного базара, а она человек, живущий под лучами солнца другого мира. К тому же твое пребывание в мире людей ограничено. Ты проходник, помнишь?» Парень сжал пальцы в кулак. «Ты умрешь. Умрешь так же, как Заул». «О чем ты?» – удивился Лирин. «Заул мертв?» «Да», – ответила за него Али. Он спас нам сказом жизни, но дорого за это заплатил. Его пребывание в мире людей уже подходило к концу. Энергия почти закончилась. Заол прибыл сюда, чтобы кое-что передать, выполнить свою работу, и он ее выполнил. Но застрял. А Ями работал на Райта, и тот предал его. А следующего открытия прохода нужно было немного дождаться, и Заол бы успел, если бы... Если бы не я. Кас опустил голову. Али хотела сказать, что он не виноват, что ему не о чем жалеть но слова застряли в горле. Девушка ощущала и свою вину за случившееся. «Ты не прав, Касс», — переборов эмоции, сказала она. «Заул умер, спасая жизнь моего брата. Этот груз ответственности лежит и на мне тоже». Николас с сочувствием смотрела на них обоих, но понимала, что не стоит вмешиваться в их разговор. Кас выстрелил обвинительным взглядом в Лирина. «Заул, как и ты, был влюблен в девушку из этого мира, в человека, но это принесло только боль». Теперь она страдает, а его больше нет в живых. Таковы будут последствия для тех, кто решит, что можно нарушать правила и связывать свою судьбу с людьми». «Тайга не имеет к смерти Заула никакого отношения, и чувства их здесь ни при чем», — возразила Али. Она была удивлена такому ярому сопротивлению со стороны Каза. Конечно, девушка в какой-то мере могла его понять, но была поражена его злостью. «Они любят друг друга. Разве это так плохо?» «Не знаю», — ответил Каз. Но ничем хорошим это точно не закончится. Создание ночи и человек не могут быть вместе». Али уже и сама разозлилась. Эти слова задели ее. «Люди не так плохи, как ты думаешь. По крайней мере, не все». Никола неуверенно приблизилась к Али. «Я согласна», — заявила невеста короля. «Али права. Не все люди причиняют боль. Я отдаю себе отчет в том, что нам с Лирином будет непросто. Его время, которое он может провести в этом мире ограничено, к тому же совсем не совпадает нашим». Более того, оно зависит от того, как часто ему, как проходнику, будут давать работу. Но я готова к этому, мы справимся. Пускай я и поддерживаю ваш союз с Саламандром, но как ты собираешься избежать наказания за то, что сбежишь от короля?» — спросила Али. «В этом мире я слышал, предательство короны карается смертной казнью», — поддержал Касс, обращаясь к Лирину. Саламандр, несмотря на свою застенчивость перед новыми людьми, все-таки вышел вперед и встал перед Николой. Я смогу защитить ее своим пламенем». Али задумалась. Николе с Лирином придется нелегко. Королевская стража сразу после их побега получит указ преследовать предательницу-невесту и ее потенциального любовника, и этот указ не будет иметь срока давности, а значит, будет действовать, пока Никола не будет найдена и повешена за измену стране, а ее род не будет опозорен. А Лирин, даже если и укроется в ночном базаре, никогда не простит себе смерти любимой. Идти на это было крайне глупо и бесконечно отважно. Али восхищалась Николой, которая готова была оставить роскошные платья и все драгоценности дворца, чтобы сбежать с Лирином и жить, скрываясь в ожидании редких и недолгих встреч с Саламандром. Такая жизнь будет очень трудной, но полной любви и свободы. У Али появился план. Девушка посмотрела на Николу, которая задумчиво сжимала между пальцами кулон в форме монеты, Красный камень, соединяющий половинки, поблескивал в свете люстр. «Предлагаю сделку», — сказала Али, и все трое разом посмотрели на нее. Кас поднял бровь. «Это моя фраза. С тебя не убудет, если я разочек одолжу», — отмахнулась девушка, складывая руки на груди. Девушка из мира людей, парень из мира нечисти и саламандр, состоящий из пламени, с интересом смотрели на Али. Она улыбнулась и показала на Николу. «Мы с Казом поможем тебе сбежать». Что? «Какого черта Али, ты решаешь за меня?» Девушка бросила на Каза презрительный взгляд, приказывающий заткнуться. «Мы поможем тебе сбежать», — повторила она. «Я найду тебе укрытие, по крайней мере, на первое время, пока все силы королевской стражи будут брошены на твои поиски». «Что ты хочешь взамен?» Настороженно и недоверчиво спросила Никола. «Твой кулон». Али усмехнулась, смотря на выражение лиц, присутствующих в комнате. Она не знала, что смешит ее больше. Удивление Каза, или недоумение Николы. «Но разве простой кулон равноценен моей жизни? Я даже не знаю, считать ли это оскорблением или осыпать тебя благодарностями. Предпочитаю второе». «Мы с Николой будем обязаны тебе», — сказал Лирин. «Но кулон, который я ей подарил, дешевый, Это слишком малая цена за наше спасение». «Почему нельзя просто поблагодарить?» — недоумевала Али. «Жители ночного базара не благодарят», — вмешался Каз. «Мы заключаем сделки» а взаимовыгодные услуги не требуют благодарностей». Али что-то пробубнила по поводу чрезмерной ворчливости парня, но он сделал вид, что не услышал. «Этот кулон так ценен?» – спросила Никола. «Да», – признался Касс. «На самом деле он принадлежит одному старому демону, который расплатился им за самую идиотскую сделку в его жизни. Но от этой вещи буквально зависит его жизнь. Дело в том, что в медальоне заключена энергия демона». Никола ахнула и посмотрела на Лирина. «Я не знал, честное слово, неужто кулон принадлежит самому холду?» Кас кивнул. «Как он вообще попал к тебе?» — спросил парень. «Совершенно случайно. Я нашел его на окраине возле границы ночного базара, когда собирался осуществить очередной переход в человеческий мир. Мне показалось, он идеально подойдет Николе, к тому же мне хотелось дать ей что-то взамен за свое спасение». Саламандр пожал плечами. «Единственное, что помню, он появился будто из ниоткуда». Будто бы специально был явлен именно мне. Холд не говорил тебе о том дне, когда потерял медальон со своей демонической силой. Говорил, именно поэтому я и должен найти его. К тому же, кроме меня, некому. Холд не может попасть в мир людей, а я проходник и обязан демону жизнью. Али понимающе посмотрела наказа. Когда-то и она пообещала себе выплатить свой личный долг перед Илисом. Она прекрасно понимала это чувство. Именно из-за данного слова девушка следовала заказам. Впрочем, кажется, было и еще что-то, другое чувство, которое она пока не могла в себе толком расслышать. Никола расстегнула замок на цепочке и сняла кулон. Она протянула его казу. Где ты собираешься спрятать Николу от преследования короля? поинтересовался у Али парень. В трактире Илиса, ответила девушка, думаю, это не то место, где они будут искать первым делом, и у нас будет время обдумать, что делать дальше. Но разве все подозрения не упадут на нас, когда мы втроем неожиданно исчезнем из замка? «А кто сказал, что мы уйдем втроем?» Кас в недоумении смотрел на Али. «Мы останемся здесь, чтобы снять с себя подозрение, К тому же это позволит следить за ситуацией в замке. Уйдет только Никола», — пояснила девушка. «Это опасно отпускать ее одну. Она даже не знает, куда идти», — не отступал парень. «Она и не будет одна. С ней же Лирин. А путь до трактира я нарисую на карте. Вы ведь справитесь?» Саламандр закивал. Его глаза сияли. Никола тоже была радостна. Впервые у нее появился шанс избежать участи невесты короля. Но все таки одна деталь терзала ее сердце сомнениями. «Я боюсь, что у нас с Лири нам мало времени. Уже завтра в замке состоится прием, к которому сейчас все готовятся. На нем будет объявлена дата свадьбы. И завтрашней же ночью границы ночного базара становятся проницаемыми», задумчиво сказал Саламандр. «Мне обязательно нужно вернуться, чтобы восполнить энергию. Если бежать сейчас, долго я не протяну, и нас быстро поймают». «А я не могу не появиться на приеме, продолжила Никола. «Король будет в гневе и тотчас отправит всех солдат искать меня». «Никола должна бежать завтра вечером, но должна обязательно быть на приеме в честь помолвки, чтобы выиграть время между побегом и началом поисков», — резюмировала Али. «Как ты себе это представляешь?» — спросил Кас. «Нельзя быть в двух местах одновременно». «В ночном базаре есть маг, который может создавать временных двойников. Сделки с ним очень популярны», — вспомнил Лирин. «Не получается», — Никола помотала головой. «В то время, когда начинается прием, Лирин должен вернуться в ночной базар. граница открыта недолго, и он не успеет и восстановить энергию, и получить заклинание для создания клона, и перейти обратно и передать его мне. Тогда ты отправишься с Саламандром подальше от замка, а твоим двойником на помолвке стану я». Все посмотрели на Али. Девушка широко улыбалась. «Но вы даже не похожи», — сказал Кас, повысив голос. это затея ужасна». «Я не могу позволить тебе так рисковать, Али», — встала на сторону парня Никола. «Я как раз прихватил с ночного базара одно заклинание», — задумчиво протянул Лирин, серьезно глядя на девушку. «Моей магии должно хватить, чтобы воспользоваться им, но твоя внешность изменится буквально на пару часов, не больше». «Отлично», — сказала Али. «Думаю, будет забавно».